Виталий Андреевич замер посреди произносимой речи, затем пошатнулся и упал. Всеобщий гул праздника превратился в гробовое молчание. «Прямо в яблочко», — сказал киллер, довольный выполненной работой, и стал разбирать свою винтовку, сделанную под заказ. Света, скованная по рукам и ногам, могла только глухо мычать, во рту был огромный кляп. Она все видела и ничего не могла сделать. Она даже слышала, как позвонил телефон, и кто-то сказал, что операция подтверждена, клиент сотрудничать не захотел. Почему папа не захотел кому-то помогать, она не знала. И даже сейчас, видя, что все кончено, она страшно злилась и рыдала. Она злилась на то, что отец был настолько упрям и честен, что она потеряла его. Она злилась и на то, что теперь бабушка сляжет совсем, узнав о его гибели, ведь у нее больное сердце. Злилась, что теперь некому спасти ее от этого существа. И злилась на себя, ведь она могла бы помочь отцу. Она же пять лет занималась гимнастикой. И если бы была связана простыми веревками, а не какой-то липкой дрянью, она бы распуталась в считанные секунды. Света могла бы с легкостью выскочить на крышу и убежать. Но у нее давно не было практики. Ведь большую часть последнего времени она проводила за компьютером. А сейчас эти знания не помогут. Не потеряя на сознание от странного укола, Она бы сама разделалась с этим парнем. Карла была не просто няня. Это был ее личный телохранитель, настоящий воин Нила. Однажды один глупец вздумал выдернуть у нее сумочку прямо посреди улицы. Ему накладывали швы добрых три часа, если не больше. Няня орудовала своим золотым мечом, о котором она никогда ей не рассказывала, покруче рыцарей круглого стола. Стоило огромных усилий уговорить Карлу, чтобы Тана учила ее. Малышка была способной ученицей. И может, выучилась бы всему, что знала Карла, если бы не стала обладательницей демона с монитором. Так что теперь винить ей надо только себя. И снова она попыталась прокрутить в памяти последний момент перед тем, как она попала в лапы этого убийцы и проанализировать, что что бы она могла сделать. Итак, в дамской комнате она подошла к зеркалу поправить прическу и в отражении увидела, как кто-то выскочил. Какой-то человек, повалив ее на пол, быстро связал ей руки и ноги. Укол и пропитавшая кляп мерзкая жидкость усыпила ее в доли секунды. Последнее, что она видела, это сильное существо, выволокшее ее через окно. Но сейчас все это не имело значения. Ни ее злость, ни слезы, ни воспоминания. Человеку в абсолютно черной одежде, с ее собственным лицом, совершенно не нужны свидетели. И поэтому малышка прекрасно понимала, что в небеса, следом за душой отца, полетит и она. «Господи, прости меня!» – мысленно произнесла она прежде чем черная дула устремила на нее свой глубокий черный взгляд. Светлана поняла, что на чердаке девятиэтажного дома ей помощи ждать неоткуда, разве что... разве что от точно такого же человека, облаченного в черный костюм и обтекаемый мотоциклетный шлем. Словно тень он вырвался из мрака ночи. Сокрушительные удары обрушились на киллера, который пропустил их около десятка из-за неожиданности нападения. Окончательно потеряв равновесие, Мирроу полетел по ступенькам и из чердака выпал на лестничную площадку. Воспользовавшись моментом, защитник одним движением освободил руки и ноги Светланы. Кляпана вытащила сама. «Как тебе удалось выбраться из тюряги?» Мирроу вытирал кровь с разбитой губы и поднимался обратно. «Меня там и не было!» Защитник говорил голосом робота, так как шлем специально делал его неузнаваемым, хотя интонация казалась Светлане знакомой. «Это моя девчонка! Что это ты с ней делаешь?» Залился Мирроу. «Нет, ты ошибаешься. Это моя девочка, и если ты прикоснешься к ней хотя бы пальцем, я оторву тебе руку. Понятно?» «Мы еще посмотрим!» Миру резким движением головы хрустнул шейными позвонками, которые ныли после падения по ступенькам, и встал в боевую стойку. «Она тебе не нужна! Отпусти ее, и может тогда я не стану убивать тебя!» Защитник говорил спокойно, что звучало еще более угрожающе. Тень, ты просишь слишком много! Мирроу закрывал собой выход и вел себя развязно. Но жажда разделаться с одним из лучших киллеров и получить заветную часть кода была больше его планов на свету. Хорошо, я отпущу девчонку, и останемся только ты и я. Он отошел в сторону открывая путь, а его лицо приняло вид мужчины 30 лет с выбритыми висками, один из его любимых обликов, который он украл у кого-то лет 5 тому назад. «Но после того, как разделаюсь с тобой, я найду и ее, так что она может далеко не убегать». Света, долго стоявшая на месте, словно очнулась, когда тень подтолкнул ее. Она кинулась к лестнице, стараясь как можно скорее преодолеть расстояние между убийцей отца. Когда она спускалась вниз, осознание неожиданной свободы начало кружить голову все сильнее с каждым витком на лестничных площадках. Ноги переставали слушаться, но она заставляла себя бежать вниз как можно дальше от смертельной угрозы. Она чувствовала себя словно муха, чудом вырвавшаяся из паутины, которую раскачали два паука, желая поделить между собой добычу. «Нет!» – послышалось где-то наверху. «Этого не может быть! Я видел, как попал в него!» «Отец жив?» – эта мысль отвлекла ее, и, переступив через ступеньку, Нога подвернулась под тяжестью мчащегося к свободе тела. Света поняла, что падает.